Весь вечер Теж успешно избегала айванаксава пока голова у нее кружилась в вихре званого приема. В мозгу гудел басовитый ритм «цецкое золото, золото, золото», то и дело перебиваемое дискантом «спрятанный клад» и диссонансным воплем «Ноэс Папа, несмотря на то, что его не предупредили о приемном свекре заранее, он выразительно посмотрел на дочь. Но она же не виновата, никто просто не дал ей все объяснить раньше. Быстро оправился и отлично нашел с Саймоном общий язык. Все должно быть хорошо, разве нет? Обычно она с нетерпением ждала, когда они с Саймоном Ксавом пойдут в постель. Ждала и разговоров, и того, что за ними последует, хотя бы по чисто эстетическим резонам. Вечера стали для нее приятным, спокойным временем дня тем, что она предвкушала с радостью, но только не сегодня. У дверей ванной, когда им двоим, Ириш, пришлось разминуться, они обменялись чисто техническими репликами. Под одеяло Тэш забралась первой. Ей даже не нужно было притворяться, что она ужасно устала. Стоит только перекатиться на бок и закрыть глаза, Тэш... Кровать с другой стороны скрипнула и чуть просела, когда айван Ксаф опустился на ее край. Но тут же послышался вздох. Он снова встал, прошлепал босиком к двери спальни, открыл ее и окликнул. «Эй, Риш!» «Что?» — отозвалась та утомленная и сердито. «Ты уже сдала бая? Рассказала, чем он зарабатывает на жизнь?» «Конечно нет. У нас была сделка. Молчание подразумевалось. Я так считала». Напряженные плечи Айвана Ксава расслабились. «А, а так что рассказала только моей семье, разумеется!» Расслабленные плечи откровенно поникли. «Ну, конечно!» Пробормотал Айван Ксав и снова повысил голос. «То есть в сделке теперь участвуют на 9 человек больше?» «О, прекрасно! Мальчик натурал умеет считать!» Айван Ксав с ворчанием прикрыл дверь поплотнее, вернулся к кровати и уселся ближе к изголовью, глядя на Тэш при мягком свете ночника. Его взгляд словно давил ей между лопаток, и она перевернулась на спину. «Тэш», — начал он снова, нерешительно. «Не мог ли твой папа вбить себе в голову, что он в состоянии подкупить Саймона? Как же с этим быть? Ну и слово ты нашел — подкупить. подкупают кого-то, чтобы тот совершил измену или что-то дурное. Что-нибудь военное или политическое во вред Бараяру, а финансы — это не военное и не политическое. Конечно, папа не стал бы делать ничего подобного. Точнее, не сумел бы. Ты же понимаешь, и Шиф должен понимать, что верность и неподкупность Саймона выдержала испытание сроком в 30 лет. Нет, 40 лет. Да еще под таким давлением, на какое твой отец просто не способен, а мы с тобой, возможно, даже вообразить не можем». «Да, ну и что?» «То... знаешь, папа вовсе не глуп. Саймон тоже. Айвен Ксав ухитрился состроить раздраженную физиономию, которая ему не очень-то шла. Они ведь что-то замышляют. То есть вы, Арквы? Они прилетели на барояр забрать нас с Риш? Да, и об этом нам тоже надо поговорить. Ну, то есть я разговор об этом целый день в уме проигрывал, пока все не случилось». «Тэш, скажи, что тебе известно?» Она хмуро посмотрела на него снизу вверх. «Вон, как он навис над ней!» «Нет, Айвенгсов тоже не глуп». «Тогда ответь, в деле ты или нет?» «Стоит ли вообще пробовать?» «Он бароярец до мозга костей, точнее, на семь восьмых. Он непременно захочет заполучить весь клад для бароярской империи, для своих». Именно это и значит тот мундир, что он носит ежедневно. Или что? Я не могу ответить на твой вопрос, пока не узнаю, что это за дело. Но наверняка там что-то не то, иначе ты бы мне сразу сказала. Какая-нибудь джексонианская закулисная сделка, так? Не могу ничего сказать, пока ты не с нами. А если наоборот, тем более не могу. «Женатые люди», — сурово заявила Айван, помолчав, — не храня друг от друга секретов». Тэш в раздражении перекатилась на бок и приподнялась на локте. Но на сей раз он на это движение не отвлекся. «Знаешь, у тебя самого вечно сплошные секреты от меня. Все эти секретные дела у тебя на работе? Это другое. Предполагается? Нет, не просто предполагается». Нам в оперативном отделе прямым текстом говорят, чтобы мы не болтали о служебных делах ни дома, ни где-то еще. Это не значит, что у меня секреты от тебя лично. Все равно они наверняка оказались бы ужасно скучными. По большей части да, — признал Айвен Ксав, почти отвлекшись. Не считая того, о чем ты бормочешь во сне. Айвен Ксав окаменел, и не сказать, чтобы в хорошем смысле. Та самая часть тела в этот момент была весьма вялой. Я говорю во сне? На секретные темы? Трудно сказать точно. И Тэш процитировала, имитируя бароярские выговоры и интонации Айвена Ксава. Не ешьте это авокадо, адмирал, оно уже синеет, а у синих фруктов глаза бегают. Не помню такого сна, пробормотал несколько шокированный айвенксав И слава богу! Я тоже подумала, что это просто сон, разве что бароярцы проводят военные эксперименты в области биоинженерии. Насколько мне известно, нет. Не такие, во всяком случае. Это авокадо не... миукола Ты ж воззрелась на него. Понятия не имею. Ты только сказал, что у него глаза бегают. Почему-то ее слова его успокоили, но, увы, он продолжил все о том же. Если вы не задумали что-нибудь дурное, нет причин хранить все в тайне. Еще как есть. Вроде чего? Вроде того, чтобы не дать другим украсть... Кое-что. Значит, речь о каком-то предмете. Есть ли смысл приказывать себе «Эй, очнись», когда ее голову так затуманивает усталость? Тэш все же попыталась. Не обязательно. Крадут и идеи. Значит, это какой-то предмет и... И Шиф вместе со всем твоим семейством считают, что он как-то поможет в их деле. Это имело бы смысл. Точно, бай прав. Только это имело бы смысл. Нечто, что им пригодится, что поможет им вернуть свой дом, обрести власть, но не здесь. О чем таком секретном они могли здесь проведать? Я не собираюсь играть с тобой в допрос под Фастпентой посреди ночи. И в другое время тоже. — Вообще-то есть такая игра на вечеринках — фастпента или вызов. Люди по очереди задают друг другу вопросы, и ты должен либо ответить правду, либо принять вызов. — Конечно, фастпента там только по понарошку, если не считать совсем сомнительных вечеринок. Байба точно сказал. — Бароярцы такие странные. — Да, — с задумчивым вздохом согласился Айвен Ксав. Затем запоздало решил, что это можно расценить как неуважение к его родине, и торопливо поправил: "Нет, уж точно не такие странные, как джексонианцы или как цитогандийцы". Он еще пробормотал себе под нос что-то вроде долбаные мутанты инопланетяне, но Скомкал, сказанное прежде, чем те же удостоверилась, что не ослышалась, а переспрашивать она не стала. Мы хотим вернуть не просто дом, попыталась объяснить теж после минуты неприятно натянутого молчания. Упрестана Эрика Тапас в заложниках, а то, а то и хуже. Ну, в голосе Айвана Ксава прозвучала неловкая неуверенность. Эрика может уже и оживить нельзя, а Тапас, она ведь просто драгоценность, и шиву она генетически никто, ты сама говорила. Теж нахмурилась. Папа никогда не делал разницы между нами, детьми. Когда он кричал на нас, он вечно путал имена. Она прекрасно помнила эти интонации и могла воспроизвести их без труда. Ее голос сам упал на октаву ниже. — Эй, вы там, Риш! — Гуля! — Гагат! — Зуми! — Нет, Тэш! — Вот это кто! — А ну, прекратите! И она невольно улыбнулась. Наверное, для драгоценностей он может считаться отчимом. Но раз он не трудился разделять по сортам нас, то и мы все звали его одинаково. Разумеется, он был человек занятой. Возможно, он просто относился ко всем с равным невниманием. Но дело в том, что... Нет, она запуталась. — А что же твоя мать? — С такой кучей имен. — Баронесса, — вздохнула Тэш, — никогда ничего не путала. Она помолчала. — Знаешь, а из Саймона для тебя получается любопытный отчим. Айван всплеснул руками. «Мог бы, будь мне пять. Или пятнадцать. Когда он сошелся с маман. Тогда все могло бы быть по-другому. В те годы я мечтал об отце. Но мне тридцать, и мы можем быть только по-взрослому знакомыми, а он считаться мужем маман. Чем-то вроде. Хм, мужем. Сожителем. Чем угодно». Он надолго замолчал, прежде чем добавить. Не говоря уже о том, что он тридцать лет наблюдал за мной. Впрочем, не только за мной, за всеми. Меня он не выделял. Но Саймон...» — Айвенксав запнулся. «Да ты понимаешь, что...» «Нет, не могу это сказать». «И это?» «И это тоже. И...» те же, раздраженная и вымотанная, не только за сегодняшний день, отрезала». «Тогда хватит разговоров и давай спать». Айвен Ксаф фыркнул очень похоже на графа Фалька, да, и они устроились спать спиной друг к другу.